Пролог. Часть вторая. Работать. Тапочекон, отчёт в процессе выполнения. Орём очнулся под тенью деревьев глубоко внутри леса. Как сказали боги, его тело теперь десятилетнее. Проснувшись, он опёрся на дерево. На нём была одежда из пеньки. Орём очнулся бормоча. Он в полубессознательном состоянии смотрелся. Лес Так, значит, это был не сон. Когда запах земли и ветра донёсся до носа Рёмы, он постепенно вспомнил, почему здесь находится. О, точно. Я в другом мире. М? Рёма заметил кожаный мешок и книгу размером с блокнот, лежащие перед ним. Посмотрев на обложку, он увидел, что слова на ней были явно не из японского языка. Он прочитал: "Письмо". «Вроде бы, отправитель — это три бога, которые пригласили его в этот мир». «Гайн-ку-фа-ру-ру-ти-а...» Прочитав имена, Рёма вспомнил о богах, которых встретил. «Они уже объяснили мне всё, прежде чем отослали. Даже дали мне знание и силу. Но они этим не ограничились и оставили мне это письмо. Хотя, думаю, это скорее руководство, чем письмо». Открыв книгу, он увидел три вещи, написанные на первой странице. Первая была о мире. Этот мир известен как Сейруфору. В королевстве Рефору есть место, известное как Лес Ганы. Звери здесь относительно редки, что делает его более безопасным по сравнению с другими лесами. Вторая вещь была написана о текущей ситуации Эрёмы. Несмотря на то, что лес был безопасен, он не был безопасен на сто процентов. Поэтому боги предложили, чтобы Рёма как можно скорее отправился в пригодное для жизни место. А также оставили небольшую карту. Последняя страница туго перевязана, и на ней было написано. Прочитай следующую страницу только после того, как достигнешь назначенного места. Рёма улыбнулся милости богов, а затем встал. Сделав это, на него накатило странное чувство. Моё тело действительно превратилось в ребёнка. Рёматаки Баяши, 39 лет, холостяк. Профессия системный инженер. Единственное, что у меня осталось это моя память. Напоминает мне одного детектива. Возможно, Рёма и слышал, как Боди заранее предупреждали его о том, что произойдёт, но всё равно не мог не быть потрясён, обнаружив себя в теле ребёнка. Рёма медленно двигал своим телом, начиная с простого сжимания и разжимания кулаков и сгибания ног, а затем начал растягиваться, постепенно переходя на более сложные движения. Когда он наконец смог выполнять боевые трюки, которым его обучил отец в прошлой жизни, он остановился. Рёма повернулся к ближайшему дереву и прищурившись, резко ударил ствол. В лесу раздался взрывной звук, так как дерево, по которому Мрёма ударила, легко сломалось. Заставив птиц, отдыхающих на близлежащих деревьях, улететь, в панике некоторые птицы даже упали. Тем временем Мрёма спокойно размышляла о том, что только что произошло. Странно. Моя сила либо такая же, либо больше, чем была раньше. Это не имеет никакого смысла, но по какой-то причине моё тело движется немного легче. Конечно, размер тела значительно уменьшился, но ходить или бегать вроде не проблема. Но что касается остального, то мне придётся сначала привыкнуть к своему новому телу. Рёмо вернулся к дереву, под которым лежал, и внимательно посмотрел на карту. На карте было отмечено два места. Одно показывало, где он сейчас, а другое указывало на его место назначения. Замерив расстояние, он положил карту в мешок. Также, заметив, что у него есть нож, он засунул его за талию для лёгкого доступа, а затем пошёл к месту, куда ему сказали идти бодя. 2 часа спустя. По пути Рио наткнулся на некоторых монстров, живых организмов, которых не было на земле, но они все были слабые и убегали сами по себе, поэтому он просто проигнорировал их. С его маленькими ногами потребовалось бы немало времени, чтобы пройти требуемое расстояние, но благодаря знаниям, полученным от богов, он смог идентифицировать травяные и съедобные растения на этом пути, что облегчило ему задачу. Пройдя по тускло освященному лесу, Рёма наконец добрался до его глубин. Когда открылись деревья и обнажились скалы, Рёма был встречен утесом. Убедившись, что здесь безопасно, он положил свои вещи и сделал то, что говорилось в письме. «А?» Рядом есть река. Это должно быть неплохим местом для отдыха. Читая письмо, Орёмов время от времени бормотал про себя. Он даже не думал о том, чтобы выйти из леса, поскольку собирался сначала пожить в лесу, как он и договорился с богами. Кажется, у меня есть палатка, но думаю, что пещера будет понадёжнее, учитывая, что здесь водятся звери и всё такое. С палаткой даже большого животного было бы достаточно, чтобы доставить проблем рёме. Поэтому он подошёл к скале и положил на неё указательный палец, считая письмо. В письме были инструкции относительно использования магии. Первый шаг успокоиться. Затем нужно собрать её внутри тела. Вот так моё тело надувается, как будто оно наполнено водой, как воздушный шар или что-то в этом роде. <связь> Несмотря на то, что Рёма жаловался вслух, он был счастлив и взволнован, поэтому не мог не улыбаться. Однако в то время, как он мог позволить себе увлечение атако, такие как читать новеллы и игры, и пока воображал, как использует магию бесчисленное количество раз во время перерыва, Рёма никогда не использовал её на самом деле. Эм, после ощущения магии в теле я должен Переместите её, представив её в движении, и должен направить её за пределы туда. Рёмо слух прочитал инструкцию и пытаясь следовать им. Он был похож на старика, борющегося с технологиями. Вообразив, что магическая сила вытекает из его кончиков пальцев, магическая сила и впрям начала вытекать. Магия имеет 12 элементов. Это нейтральная, огонь, вода, воздух, земля. Лёд, электричество, дерево, яд. Свет, тьма, пространство. Маги могут изменить элемент своей магической силы в соответствии с изображением в своём разуме, а затем применять заклинание. Когда Рёма прочитал эту часть, то выбрал заклинание земли из множества заклинаний, перечисленных в письме. Магическая сила должна течь в утёс, и рушащиеся камни должны разрушить камень. Когда Рёма произнёс эти последние два слова, и вдруг в той части обрыва, к которой он касался, появилась маленькая дырка. Она была такого размера, что в неё поместилось бы только три указательных пальца. Это делало её более похожей на вмятину, чем на дыру. Но когда Рёма увидел, что заклинание сработано, он рассмеялся. Как давно я в последний раз наслаждался собой? Я всегда работал допоздна и сопровождал своего босса на пьянке. Не то чтобы у меня никогда не было времени на отдых, но да, это было давно, не так ли? С тех пор, как я чувствовал себя так, как сейчас. Несмотря на то, что Рёма внимательно следил за окружением, он накладывал заклинание разрушить камень с глупым выражением на лице. Через какое-то время после накладывания заклинания Рёма пробормотал про себя: "А ну не очень эффективно". Я наконец начал обдумывать это, но с такой скоростью я не закончу до того, как зайдёт солнце. Кроме того, должно быть ограничение на количество использованной магии. Рёму решил отдохнуть и набрать воды из реки. Вернувшись, он снова открыл письмо. Было бы здорово, если бы у меня было что использовать, но в худшем случае мне просто нужно будет воспользоваться этой палаткой. Это не проблема. А. Пока Рёма искал решение своего затруднительного положения, он наткнулся на страницу, которая показала его статус. Статус. Хм. Ну, это должно быть удобно. По крайней мере, я смогу понять, что я могу и чего не могу сделать. На странице было: Имя: Рёма Тибаяши. Пол: мужской. Возраст: 8. Раса: человек. Мои имя и пол не отличаются. На самом деле, я не помню, как выглядел в детстве. Всё, что я помню, это то, что мой отец бил меня. Во всяком случае, продолжаем. HP 10486. MP 102300. Примечание. У обычного человека HP обычно составляет около 1000, а у антериста, солдата или тренированного человека обычно бывает от 2000 до 3000. Что же я за монстр? Конечно, я, возможно, наработал немного больше, чем большинство молодых людей или этих больших шишек с раздутыми животами. Но я не думаю, что этого достаточно для такой большой разницы. Магическая сила имеет смысл, так как боги сказали, что моя магическая сила, естественно, увеличится, как побочный эффект их действий. Но это не должно относиться к HP. Под MP была пометка, как и под HP. У нормальных людей обычно 100 MP. Во война, в которую укрепляли свои боевые способности магии от 500 до 700 МП. У обычного мага от 1000 до 5000 МП, а у мага королевского суда от 10000 до 50000. Ну, у меня немного больше. Это не страшно. Теперь о навыках. Бытовые навыки. Ведение домашнего хозяйства уровень 10. Этикет уровень 7. Музыкальные инструменты уровень 3. Пение уровень 3. Умение считать уровень 5. Боевые навыки. Мастерство ближнего боя уровень 7. Владение мечом уровень 7. Владение ножом уровень 6. Владение скрытым оружием уровень 7. Владение копьём уровень 4. Владение луком уровень 6. Владение посохом уровень 6. Контроль веса уровень 4. Мастерство метания оружием уровень 7. Мастерство скрытности уровень 7. Ловушки уровень 6. Контроль над телом уровень 6. Духовное совершенствование уровень 5. Магические навыки. Магия фамильяров уровень 1. Барьерная магия уровень 1. Исцеляющая магия уровень 1. Алхимия уровень 1. Магия огня уровень 1. Магия воды уровень 1. Магия ветра уровень 1. Магия земли уровень 1. Нейтральная магия, уровень 1. Электрическая магия, уровень 1. Магия льда, уровень 1. Магия яда, уровень 1. Магия дерева, уровень 1. Магия света, уровень 1. Магия тьмы, уровень 1. Магия пространства, уровень 1. Восприятие магии, уровень 1. Манипуляция магией, уровень 1. Увеличенное восстановление МП, уровень 1. Производственные навыки. Формация, уровень 6. ковка уровень 1, архитектура уровень 2, деревообработка уровень 2, литьё уровень 4, рисование уровень 4. Навыки сопротивления. Физическое сопротивление боли уровень 8, психическое сопротивление уровень 9, здоровье уровень 7. Особые навыки. Навыки выживания уровень 3, фокусирование разума уровень 5. Большая Живучесть – уровень 3. Большая Выносливость – уровень 6. Большая Регенерация – уровень 3. Титулы. Узурпатор – тот, кто пережил несчастье. Благословенный Ребенок Богов. Ученик Мудреца. Ученик Бога Боев. Благословение. Благословение Гайна – Бога Творения. Благословение Куфа – Бога Жизни. Благословение Рурутии – Богини Любви. Что касается навыков, уровень 1 означает, что человек научился основам. Уровень 2 указывает, что он ученик, а уровень 3 значит, что он обучен. 4 указывает на высокий уровень владения, а 5 означает первоклассный. Это знак эксперта. Думаю, мои 39 лет были потрачены не зря. На многие навыки, похоже, меня вдохновило то, что я узнал на работе и в школе. Однако здесь не написаны такие вещи, как программирование, ведь оно не имеет отношения к этому миру. Титулы и благословения вряд ли сейчас будут очень полезны. Что делать? Рёма перевернул страницу и прочитал объяснение, написанное о различных навыках. Через 10 минут один навык привлёк его внимание. Духовное совершенствование, умение, которое укрепляет жизненную силу. Чувствуя кип от животом и позволяя ему течь по всему телу, физические способности усиливаются. Благодаря тому, что ки проходят через оружие, оно становится острее, что делает его намного более мощным. Использование духовного совершенствования может стать второстепенным после регулярного использования, поэтому бывают случаи, когда практикующие используют его в невединье. Я должен хорошо его использовать, когда пойму как. Теперь, где это заклинание земли? А, вот оно. Простейшее заклинание земли. Камень. Заклинание, которое превращает землю в скалу или камень. Форма может быть вылита в соответствии с желанием мага. Камень. Когда Рёма использовал заклинание на развалившихся частях скалы, земля и песок быстро превратились в камни. Хорошо. Камень. Камень. Используя одно и то же заклинание несколько раз, Рёма создал короткий каменный прут. Ещё польза разбить камень, Рёма утончил его кончик, создав форму близкую к когтю зверя. Закончив, он пошёл к скале, аккуратно держа новый стержень. Глубоко вздохнув, направил ки от правой руки к своему стержню, затем он ударил им по скале. Ха! Затвердевший стержень Рёма врезался в скалу, проделав отверстие глубиной в половину пальца. Когда Рёма увидел, что его стержень произвел эффект, то снова ударил по скале, проделывая отверстие быстрее, чем когда он только что произносил заклинание. «Он сломался! Камень!» Всякий раз, когда стержень Рёмы ломался, он чинил его и снова начинал копать. К тому времени, когда солнце зашло, Рёма успел выкопать достаточно большую дыру, чтобы хранить в ней свои вещи. Он ужасно устал, потому что применял духовное совершенствование и магию, которые не знал. «Думаю, на сегодня этого хватит». Отойдя от скалы, чтобы забрать еду и воду, он засмотрелся на пейзаж. «Восхитительно». Мир был окрашен в свет заходящего солнца. Деревья и листья отражали красоту солнца на растениях вне его досягаемости. Арьом молчал и наслаждался красотой этого зрелища. По мере того, как красное небо начало угасать, на его месте появилось сияющее звёздное небо. Там так много звёзд. Когда я в последний раз видел столько звёзд? Когда я в последний раз наслаждался окружающими меня вещами? Никто не ответил на его вопросы, но, несмотря на это, Арём был доволен. Если сел с лицом полным удовлетворением, он взял свои вещи и понёс их в пещеру. Достав из сумки одеяло, он разложил его на земле, затем облокотился о стену и начал есть. Он собирал только фрукты и травы, которые мог съесть сырыми, поэтому их было мало, но он всё равно наелся и оставил при этом половину всего, что собрал. Схем остальное завтра. Сейчас Я мне нужно спать. Завтра я должен собирать ингредиенты и то, что я могу использовать в повседневной жизни. Многое нужно сделать, но я также и приобрету многое. После трапезы Рёма заблокировал вход в свою пещеру. Гай, Куфа, Рурутя, от всего сердца благодарю вас за вашу доброту. Рёма укрыл ноги мягким одеялом. Его слова исчезли в темноте пещеры, и вскоре послышался храп. Между тем, в божественном царстве трое богов подглядывали за Рёмой. Этими богами были, конечно же, Гаин Куф и Рурутия, отправившие Рёму в Сейруфору. Кажется, всё идёт хорошо. Да, нам удалось наделить его силой без каких-либо трудностей. Ему удалось найти место для жизни. Теперь всё пойдёт гладко. Три бога выразили своё облегчение в пустой белой комнате. Действительно. Давайте пока продолжим наблюдать за ним. Мы могли бы заключить с ним сделку, но мне было бы больно видеть, если с ним что-то случится. И кроме того, он вызвал мой интерес. Конечно, Гайн. Я согласна, давайте продолжать наблюдать за ним. Кроме этого, о чём только думает Бог земле? Я не могу поверить, что он на самом деле вмешивается в судьбу живого человека. Согласившись с предложением Гайна, Рурутия внезапно высказала отвращение к богу Земли. "Успокойся, Рурутия. Варчание не принесёт нам никакой пользы". "Но я беспокоенна". "Ты тоже, верно, Гайн?" "Но ну, да. Даже если это не всегда связано со злым намерением, людей, чья судьба была поделена не так уж много" Во-первых, боги не должны так легко вмешиваться в судьбу человека. Это логично. И украсть судьбу человека это просто неисправимо. Он даже дошёл до использования испытаний. Я не могу поверить, что у него действительно есть какая-то причина для всего этого. Испытание это своего рода возможность, которую боги могут дать людям, живущим в мире смертных, чтобы помочь им. Как правило, это даётся, когда нависла большая опасность. Хотя в конечном счёте то, когда она даётся, полностью зависит от усмотрения богов. После испытаний люди, прошедшие их, получают большую власть в качестве награды. Этот бог, возможно, намеревается причинить ему боль, но в конце концов испытание это испытание. Если ты пройдёшь их, то получишь власть. Несмотря на то, что испытания были сокращены до маленькой неудачи в его повседневной жизни, после такого количества неудач эффект неизбежно будет накапливаться. Несмотря на то, что сила, которую он приобрёл, никогда не помогала ему в работе или удача, его тело в конечном итоге становилось удивительно сильным. Это везение, потому что иначе именно из-за этого мы и заметили и учитывая его воспоминания кажется даже его отец пока рёма спал боди болтали между собой о вещах которые он не понимал